«Изгнанник» Глава первая На вершине Эрекхемхила изгнанник надеялся обрести покой и тишину наедине с холмами Даунса, но возле Паремхауса, главного дома соседней усадьбы, где располагался призывной участок, надрывался оркестр. Грохот и забывания преследовали изгнанника по всей высоте холма и не давали жить спокойно. Скоро День империи, а Британия по весне прелестно, вербовщикам повезло. Кто откажется пойти воевать за такую красоту, если, конечно, добровольцем не возьмут с его-то слабой грудью? Он не выдающийся экземпляр самца, как Персиваль Лукас. Почти каждую ночь он просыпается в поту, а не далее, как вчера ему приснилось, что беспечный пес Мейнелов сбежал с его членом в зубах. «Беспечный, беспечный, беспечный», — выговаривал ему сон, и он во сне страшно злился на эту несправедливость. Ведь он вовсе не беспечен, он не может позволить себе быть беспечным, расслабленным, довольным жизнью, непринужденным. В этом все дело. И все равно его лишили мужской силы. Это сделал Уилфред Мейнелл, меценат. Собака лишь выполняла волю хозяина. Колония колонизировала изгнанника и кастрировала его, точно так же, как ранее персивали Лукаса. Неудивительно, что Лукас предпочел ужасы войны, но он, Лоуренс, намерен прожить свою жизнь как следует, чтобы не мучиться бессонницей из-за грызущих его сожалений. Далеко внизу лежал Грейтом в узах и петлях красно-бело-синих гирлянд и лент, вывешенных в честь Дня Империи. Правительство готовится отражать газовые атаки противника на британской земле, но кого это волнует? Подданные его величества пребывают в безумной эйфории. Все надеются, что Италия вот-вот присоединится к союзникам. Все слышали из надежного источника, что это скоро произойдет и что итальянцы будут разить врага стремительно. Можно подумать, никто из них не бывал в Италии. История разворачивалась на глазах, подобно скрипучей гармошке. «Хоть кто-нибудь знает, за что сражается наша страна? Бельгийцы ужасно страдают, это правда. Поможет ли им увеличение числа пострадавших? Теперь вот Лузитанию потопили, и новая порция человеческих мучений, трупы невинных жертв, выброшенных прибоем на берега Ирландии, похоже, убедила британцев, что да. Чем больше страдающих, тем лучше». «Давайте громоздить ужас на ужас, сколько сил хватит!» Изгнанник начал спускаться, и чем ниже спускался, тем ниже падало его настроение. Однако он не мог отрицать. Сасекс лучезарен. Луга подмигивают ромашками и первоцветами, водяные курочки в гнездах по краям кудахчут над выводками. В лесу деревья тянутся друг к другу, сплетая зеленый покров над тропами и трелевочными просеками». На проселочной дороге на подходе к Уинборну боярышник и каменоломка светятся в живых изгородях, как свежевыпавший снег. На задах дома ракитник увешен золотыми кистями, а вскопанные изгнанником грядки буйствуют желтофилью и лиловым гелиотропом. Мейнелы, лондонцы до мозга костей, непрактичные люди, которых легко впечатлить, нажав сапогом на лопату. Изгнанник часто засучивал рукава и работал вместе с Артуром, обрезая деревья в саду или разбрасывая навоз. Совместные усилия увенчались успехом. Сад выглядел замечательно, если только не считать бесконечного потока людей. В эти выходные, как Рекхем-коттедж, резиденция Лукасов, так и Уинберн кипели гостями. Пронеслась весть о внезапном приезде Перси, и Артуру пришлось оставить в покое побеги малины и непрестанно возить разных гостей со станции. Мейнеллы, хоть и пацифисты, были в восторге от приезда зятя на сутки и тихо гордились им. Он никому, даже Мэдэлэйн, не сообщил, что ему дают отпуск. Какой сюрприз! Эта фраза была лейтмотивом дня. Лоуренс видел нового прибывшего издали. Высокая фигура в хаке, в портянках и кепе. «Набираем добровольцев. Хочешь, чтобы жена смотрела на тебя с восторгом? Не посрами свою семью». Локас пересекал сад широкими легкими шагами. Мэдалайн, конечно, бросилась к нему в объятия. Уинфред ждала его, страстно желая исполнить свой долг, пожертвовать собой. Ждала, готовая служить солдату, не мужчине. Всех наскоро представили друг другу, и муж с женой исчезли. За столом на улице, где они до этого ожидали фотографических указаний Мэри, Виола по секрету сказала ему и Фриде, что сестра и зять надеются получить радостную весть, прежде чем Перси отошлют на фронт. Лоуренс молча простил Виоле дурацкий эфемизм. Лукасы очень мило удалились потрахаться. На какие-нибудь несколько часов, возможно, они перестанут быть врагами. Выпустят на волю живущую в них любовь. Та занималась пожаром, заполняя древнюю молчаливую ложбину, где стоял коттедж, довольством и великолепием. Но этого хватало лишь на несколько часов. Прибыли всевозможные друзья семьи. Фрида, которая не страшилась ничего, кроме работы по хозяйству, утверждала, что боится ступить за дверь. Того и гляди на нее набросится очередной гость. «Они кидаются на нее, как гранаты», — так она выразилась, — Она не знала, куда повернуть, какая тропа безопасна. Муж заявил, что она должна исполнить свой долг, быть приветливой за них обоих и никого не обижать. Хлеб нужен ему для работы, для заработка, и он будет работать гораздо продуктивней, если она уступит ему хлеб на выходные, а сама просто куда-нибудь уйдет. Составит Моники и прочим Мейнеллам компанию в задуманных ими забавах». Она уставилась на него, лицо ее как бы говорило. «Это еще что за новости?» Обычно муж работал при ней в хлеву или в хорошую погоду, перебирался со стопкой бумаг на открытый воздух. Присутствие Фрида его до сих пор не беспокоило, во всяком случае не мешало работать. Что он такое выдумал? «Что? Новая вещь?» Он смотрел на нее в ответ, не считая нужным извиняться. «Задумка. Посмотрим». Как только она уйдет, он спрячет пишущую машинку и новую рукопись в чулане, где хранятся ведро и швабры. Жена туда ни за что не заглянет, ни в жизнь. Некоторое время он с фальшивым энтузиазмом пытался уговорить ее пойти вместе с Мейнолами на яхту королевы Александры в понедельник, официальный выходной. Яхта стоит в Брайтоне, у пристани, и публику будут пускать туда для осмотра нового госпиталя Красного Креста, устроенного на борту. На яхту собиралась вся семья, Лоуренс заверил Фриду, что ей понравится пышность церемоний, пляж, день империи. Она смотрела на мужа с подозрением, втягивая щеки в пустоту между челюстями. В то весну его утро, как правило, начиналось с чтения двух ежедневных колонок в «Таймс» списков погибших, один для офицеров, другой для рядовых и старшин. Каждая колонка делилась на разделы. Убиты, умерли от ран, погибли от несчастного случая, отравлены газом, ранены, пропали без вести, пропали без вести и, наконец, самое таинственное. Ранее объявленные мертвыми, но теперь не мертвые. Он ощущал странное душевное родство с перечисленными в последнем разделе. С газетного листа между строк вставала засасывающая грязь, вонь застарелой крови, жжение от укусов в шее. Иногда ему казалось, что они впиваются прямо в мозг. В тот день «Таймс», которую выписывал Уилфред Мейнелл, сообщила, «Один только госпиталь Святого Георгия готовит столько коек, что если поставить их в ряд, получится миля с четвертью». Писали, что гробовщики не успевают выполнять заказы. Депрессия изгнанника опять усилилась. Его словно затягивала в грязь, которую он представлял себе слишком живо. Но он хотя бы принял решение, пора бежать из Грейтема от всей этой мейнеловской веселости. Он уверял себя, что как только сможет снова снять собственный дом или квартиру, ему мгновенно станет лучше. В начале марта Лоуренс отправил «Радугу» своему литературному агенту. В сопроводительном письме он лихорадочно писал из глубин гриппа. «Надеюсь, книга вам понравится. Также надеюсь, что она не слишком непристойна». Мое сердце обливается слезами, когда я ее перечитываю. Понравилась агенту книга или нет, но рукопись вернули через месяц, исхлестанную синим карандашом. Господа из издательства Мэтьюэн потребовали убрать все откровенно чувственное. Он отбил депешу агенту. «Надеюсь, вы готовы драться за этот роман. Он того стоит». Лоуренс игнорировал требования Мэтьюэна, но переработал роман, отсекая лишнее вдыхая жизнь. Что касается выхода за рамки приличия, Лоуренс вовсе не мог о нем судить, поскольку сам ничего неприличного в книге не видел. Он отдал рукопись вместе с заметками на Виоле и снова попросил ее внести лишь минимальные правки, создавая видимость уступок. Эдвард, брат Перси Лукаса, время от времени приезжал в колонию и заговорщицки шептался с Виолой наверняка уговаривал безжалостнее кромсать книгу, и изувечить ее. Эдвард, или Э. В. Лукас, под этим именем он был больше известен, читал рукописи для издательства Мэтьюэн, и, как подозревал Лоуренс, ездил в Грейта не только для того, чтобы повидать невестку и племянников. Он двойной агент, работает на Мэтьюэна, все время сует нос не в свое дело». Изгнанник возненавидел Персиваля Лукаса еще больше только за то, что у него такой брат. На домашнем фронте, а это действительно был фронт, они с Фридой умудрились прийти к согласию по одному вопросу. Они должны разъехаться, и это будет огромным облегчением для обоих. Фрида снимет комнату или небольшую квартиру в Лондоне, в Хемстеде, если повезет. По официальной версии, которую они сообщат друзьям, лондонское жилье послужит базой для Фриды, откуда она попытается наладить контакты с детьми Монти, Эльзы и Барби, пока те будут в городе во время учебного года. Самому Лоуренсу в будущую зиму понадобится много бывать в Лондоне по работе, скажет он. Возможно, это даже окажется правдой. А на ближайшие месяцы он тихомолку найдет себе другую комнату или коттедж конспиративное гнездо подальше от Грейтема. Ему надо бежать. Может, он останется в Сасексе, а может, переберется куда-нибудь подальше. Возможно, друзья опять помогут. И действительно, Оталайн предложила ему коттедж в имении своего мужа, но потом захотела денег с Лоуренса банкрота за ремонт коттеджа. Богатые, они не случайно богаты. На кого можно положиться? На кота неизменно, но кот сам нищий. На Мерри, но Мерри вечно убегает куда-нибудь, преследуя Кэтрин в ходе очередной мелодрамы. У Виолы в сарае сыра, черт его побери, в том-то и беда. Но стоит Лоуренсу приехать куда-нибудь, и он немедленно стряхнет с себя этот проклятый гриб. Куда угодно. Мысленно он относил себя к категории теперь не мертвых. Бывает на свете состояния и похуже. Пора уже ему уползти, хромая из Грейтема». Он обещал закончить подготовку Мэри ко времени вступительных экзаменов, намеченных на август, и не подведет свою ученицу. Ему будет не хватать общества Мэри, заботы Хильды, шарма Виолы и душевного тепла медлайн По его мнению, она единственная из всех Мейнелов, была способна на естественную, честную, безыскусную любовь. Он ощутил укол зависти в сердце, глядя, как она бежит с лишь завидев силуэт мужа среди деревьев в саду. На бегу она зацепилась каблуком за подол платья и чуть не полетела вверх тормашками, но лицо продолжало светиться радостью. Кто же такой был Персиваль Лукаса до того, как надел военную форму? Мужчина, предпочитающий народные танцы любому настоящему делу, работе. Мужчина, живущий за счет тестя, дилетант, который записывал народные песни и называл себя генеалогом. Неудивительно, что он бросился на войну, лишь бы, наконец, заняться хоть чем-нибудь. Облик современного солдата не шел ему. Унылая, жесткая, топорная форма убивала его, погребая под собой изящество его сложения». Унизительная скученность лагерной жизни оскорбляла деликатность, присущую человеку его воспитания. И все же изгнанник не мог не видеть приличной встречи, с каким благородством, причем явно врожденным, держится Персиваль Лукас совсем как на сделанной мэри фотографии с крикетной командой в библиотеке Уинборна. Для того, как покинуть Уинборн, оставалось закончить лишь один писательский труд. Лоуренс печатал на машинке мучительно медленно, но если получится прилично перепечатать экземпляр, его можно будет отправить тайком от всех. Вряд ли хоть один редактор в Англии за него возьмется, но в Америке шанс есть. А сейчас, после того, как младший лейтенант Лукас неожиданно явился на побывку, важнейшая батальная сцена пришлась к Лоуренсу как бы сама собой. Он с трудом развернулся в лежачем положении, но тут его ударило снова и вроде как парализовало. Он увидел совсем близко красное лицо немца с выпученными голубыми глазами и понял, что его бьют ножом. Лоуренс не ограничился ногой персонажа, ибо сильнее всего ему не давало покоя красивое лицо на фотографии в библиотеке. Немец резал и уродовал мертвое лицо, будто желая стереть его. Он полосовал его от края до края, словно это лицо больше не должно было существовать, словно его следовало уничтожить. Изгнаннику было грустно расставаться с садом-реком коттеджа. Он очистил его от колючих плетей ежевики. Он починил дорожку и мост через ручей. Много недель он выращивал в горшках и под стеклянными колпаками рассаду новых летних цветов, Душистого горошка, дельфиниума, гладиолусов и в эти выходные планировал высадить ее в гряды. Но помешало неожиданное появление Перси Лукаса. джентльмен воин снова заявил права на свой сасокский участок, а Лоуренс оказался вдруг в собственных глазах всего лишь браконьером, прокравшимся в чужую жизнь. Лоуренс ненавидел младшего лейтенанта Персиваля лукаса так же сильно, как сильно хотел жить в его доме быть любимым его женой, стать отцом его детям, ходить на его сильных длинных ногах. Он хотел размахивать крикетной битой, принадлежащей этому человеку, возделывать его земной рай, пустить корни на его клочке старой Англии. Его собственную Лоуренса Англию уничтожили, снесли, изнасиловали, застроили заводами, чтобы Персивали, Лукасы и Мейнлы могли наслаждаться зеленым кусочком Сассекса колонией, убежищем вдали от удобного лондонского дома, душевным покоем, восемью-десятью акрами земли, куском Даунса, глядящим на Серебристое море. В тот день ему, наконец, удалось избавиться от Фриды. Она увязалась с Моникой и Мэри, которые собрались на машине за покупками в Чичестер. Он напомнил жене, что у них не гроша за душой, ведь она, кажется, все еще в трауре. Почему же она не может носить дневное черное платье?» «Почему ей все время требуется больше и больше?» Он сказал Монике через окно автомобиля, что миссис Лоуренс ни при каких обстоятельствах не должна брать в долг ни у нее, ни у Артура, ни у Мэри, если уж на то пошло. «С нее станется», — сказал он, «вытянуть у девочки гроши, заработанные уходом за несушками». Фрида покраснела до корней волос. «Но почему он один должен позориться?» Он без устали работает, а она только и жаждет новых шляп доплатив и даже не может родить ему ребенка. Он был уверен, что она сама замкнула свою утробу, всем нутром противясь мужу. А он все равно мастерит ей летнюю шляпу. Мысли о деньгах преследовали его, как страшный сон. На прошлой неделе он явился в Верховный суд в Сомерсет-хаусе в Лондоне и до сих пор ждал ответа. Объявят ли его банкротом, пропечатают ли его имя в газетах на всеобщее обозрение. С тем же успехом чиновники, и регистраторы Верховного суда могли бы отрубить ему ноги. Он станет калекой и никогда не оправится от этого удара. В тот черный день в Лондоне он смог отвлечься от собственных бед лишь потому, что уловил слух и перешел Темзу, дабы проверить его. Слух оказался истинным. Лоуренс услышал шум беспорядка в доках Остинской компании еще до того, как увидел толпу. Женщина-фартуки сообщила, что все началось с шайки мальчишек, ограбивших лавку пирожника. Они разбили витрину, бросились внутрь и пожрали все, до чего дотянулись. Владельцы лавки, немцы, бежали, спасая свою жизнь. В этой части города каждый второй булочник, каждый второй мясник был немцем. Хорошо, что он послал Фриду в тихий зеленый хемстет для съема однокомнатной квартиры. Впрочем, еще неизвестно, как ее встретят и там. Лузитания потонула лишь три дня назад. Возможно, Фрида рискует. Мальчишки, иные лет десяти, не больше, хватали кирпичи и камни. На место прибыли женщины, а за ними мужчины, рабочие из доков. Потом в газетах писали, что немцев-лавочников выволакивали из-под кроватей. Пока Лоуренс наблюдал со стороны, погромщики выкатили из разрозненного дома пианино, и толпа запела «Правь, Британия!». Прибыла полиция, вооруженная дубинками, но численный перевес оказался не на ее стороне. Толпа раздевала догола мужчину-немца, другого макали головой в поилку для лошадей, а он умолял на ломаном английском «Я русский!». Лоуренс тревожился за кота. Толпа часто не дает себе труда отличать одних иностранцев от других. Это заразно, как эпидемия. Горе переплеталось с гневом, гневом на зверство немцев в Бельгии, газовые атаки на фронте, гибель 1200 пассажиров в Лузитании, в том числе множество женщин и детей. Фото газет, мертвые тела утопленников, глаза все еще распахнуты от удара воды, преследовали Лоуренса и вообще любого видевшего эти картины. Он бегал взад-вперед у края толпы, исходя ядом, чувствуя, как затягивает придонное течение ненависти. Тот год он чувствовал себя таким беспомощным, таким крохотным, как никогда в жизни. Ему хотелось убивать, убить миллион немцев, два миллиона, или хотя бы Фриду. Как она его бесит, только вчера он был вынужден объяснять, что она не может позволить себе дом с тремя спальнями в лучшей части Хемстеда. Муж и жена встретились на вокзале Виктория. Фриди не удалось снять жилье, настроение этих дней было не в ее пользу. Из Лондона они поехали в Грейтэм через Брайтон, где, как и планировали ранее, два дня погостили у леди Синтии, отдыхающей с детьми на море. Муж и жена умудрились скрыть от нее свои раздоры. Притом Синтия выгодно отличалась от остальных друзей-изгнанника тем, что, кажется, не питала неприязнь к Фриди, даже хорошо относилась к ней. Герберт Асквит, сын премьер-министра, по-прежнему находился во Фландрии. Синтия часто оставалась одна и тревожилась. Ее долги росли, а путешествовать по домам друзей было нелегко. Мешал маленький Джон, необычный и неуправляемый ребенок. Синтия обладала спокойной классической красотой, весьма обманчивой. Виола считала Синтию самой красивой из всех известных ей женщин – Фотографии Синтии часто появлялись в иллюстрированных газетах и журналах. Ее широко распахнутые мечтательные глаза подошли бы Леди Шаллот, а ее осанка завораживала. Однако Синтия жила в постоянной тревоге. «Какие многослойные, какие удивительные существа женщины!» Они, кажется, существуют в вечном потоке собственных противоречий комфортнее, чем мужчины, которые либо врут, как дешевые ковры, либо несут полную чушь. Они с Фридой решили дать Синтии отдых от детей. Правда, день был очень ветреный и грозил дождем, но все равно Лоуренсы повели мальчиков на пляж и на пирс с аттракционами. Они старались утомить старшего и ворковали над младшим лет двух, до самого чая. Ненормальным был четырехлетка Джон, неуступчивый в своих причудах, агрессивный и такой странный, словно явился сыной планеты. Они видели, что Синтия старается смягчать его слезы и приступы ярости, но мальчик был неудержим, как стихия. За столом он обязательно кидался едой. Он впадал в истерику, если мать употребляла неправильное, по его мнению, слово или реагировала не так, как он считал верным. Стоило Джону расстроиться, и он никому, в том числе няне, не давал обнимать себя и даже касаться. Он не позволял себя утешить и обладал удивительной злопамятностью для ребенка, затаивал обиду на недели и месяцы. Он говорил очень мало, со странной монотонностью. Он часто издавал звуки, похожие на крики зверей. Хуже всего было то, что в ярости он становился похож на одержимого злым духом — а иногда, если его не удавалось успокоить, у него начинался приступ трясучей болезни. Однако врачи могли рекомендовать только дисциплину, твердый режим, холодные ванны и свежий воздух. Чем более ободряющий, тем лучше. Два года назад, после знакомства на пляже в Маргете, леди Синтия сразу поняла, что Лоуренс умеет обращаться с ее сыном, как никто другой. Сегодня, когда гости предложили полдня попасти детей, и мать и сиделка страшно обрадовались. В Брайтоне изгнанник привел Джона на пляж, где волны колотили по гальке. Мужчина и мальчик побежали к бурному зеленому морю, пока Фрида, укрывшись от ветра за эспланадой, качала на руках малыша Майкла и смотрела выступления кукольного театра на деревянной пляжной эстраде. Был солнечный ветреный день, но из-за войны зрителей собралось прискорбно мало. Несколько солдат сидели равнодушно и с ошарашенным видом. У некоторых головы были замотаны толстым слоем бинта. Ряды пустых пляжных стульев уныло покосились, многие опрокинул ветер, и он же уносил вдаль слова актеров. В отдалении муж Фриды вместе с мальчиком бегал и вопил. Похоже, Лоренца любит всех детей, кроме ее троих. «Почему?» Лоуренс остановился у отметки уровня прилива, поставил мальчика рядом с собой и велел ему прямо держать спину. Потом на счет три они зарычали. Они ревели и рычали на море, как львы, медведи и гориллы. Они хрюкали, как бегемоты, и мычали, как гну. Наконец, по приказу Лоуренса, они зарычали, как они сами, как звери Джона и звери Лоуренсы и это был самый громкий крик из всех, усиленный звериной яростью. Изгнанник обшаривал взглядом Гальку на берегу и вдруг низко наклонился. «Ага, вот и вышла парочка». «Парочка чего?» — спросил мальчик. Лоуренс достал из кармана камень, а другой, только что найденный еще мокрый, стал подбрасывать на ладони, потом прижал оба к глазам. «Парочка камней глаз». Но в них дырки, они плохие, выброси их. Лоуренс улыбнулся, словно дразня ребенка тайной. Мальчик топнул ногой. Я сказал, выброси. Лоуренс оставил камень побольше себе, а второй отдал мальчику и показал, как закрыть один глаз, а другим смотреть через идеально круглую дуру. Они принялись вместе глядеть на море, которое трепал ветер. Что ты видишь? спросил изгнанник. Тайны! ответил мальчик. «Да». «Я шпионю», — начал Джон. «Своим третьим глазком». «Не скажу, что». «И я не скажу». Начался дождь, и они сунули глаза в карманы, нашли Фриду с малышом и все вместе отправились на поиски мороженого, не страшась непогоды. Джон не стал ни в кого кидаться ни камнем глазом, ни мороженым. Мать, узнав об этом по возвращении, была на седьмом небе от счастья». На радостях леди Синтия потащила Лоуренсов ужинать в ресторан, не слушая их отговорок. Она угощает. Няня забрала двух сонных мирных детей. Пока они с Синтией шли по городу, изгнанник заметил, что в фургоны Красного Креста попадаются, такое впечатление на каждом углу. За ужином в плохо освещенном ресторане затмение, введенное в ответ на угрозу бомбардировок. Лоуренс объясняла леди Синтии про Джона и про то, как с ним следует обращаться. Она не в первый раз удивлялась потрясающей способности Лоуренса видеть людей и понимать каждого. Той ночью, прежде чем речь, она записала в дневнике. Лоуренсы заворожены ненормальностью Джона и проявляют к нему удивительное сочувствие и понимание. Наутро после позднего завтрака взрослые пошли прогуляться на ближайший утес над морем. Вчерашний шквальный ветер сменился теплым бризом. День обещал нежное майское солнышко. Они остановились на каменистом берегу и стали разглядывать утес. Отвесная каменная стена пульсировала и светилась. Узкую полоску пляжа покрывали обломки мела след недавних осыпей. Желтые мачки пробивались сквозь щебенку. Все трое гуляющих беспокойно поглядывали наверх, словно сама Англия грозила осыпаться им на голову. Но прилив двигался неожиданно быстро. Скоро пляж полностью затопит, а значит, пора начинать подъем. Фриду пустили первой, потому что она была самая медленная. При восхождении она пела немецкие народные песни. Они понравились Синтии. Фрида обрадовалась и продолжала распевать всю дорогу до вершины. Изгнанник мысленно заметил, что у его жены удивительно сильные легкие – Во время восхождения он пытался, перекрывая звуки Фриды, общаться с Олеги Синтией. Она вежливо спросила о его философии, системе идей, над которой ему удалось поработать этой весной при помощи Бертрана Рассела и Джона Мейнарда Кейнса во время визита в Кембридж. «Я верю в сердечное тепло, верю, что нет настоящей любви без сердечного тепла и ебли тоже. Я уверен, если мужчина обладает женщиной, и ебля у них душевная, с теплом – то все будет хорошо». Она внимательно слушала. В бирюзовых глазах светился интерес и скепсис, подумал Лоуренс. Не успели они добраться до вершины, как его уверенность в себе пошатнулась. Возможно, из-за воспоминания о Кембридже, о жгучем гневе и ощущении собственной неполноценности в обществе Кейнса, Рассела и их коллег. Возможно, из-за внезапного осознания, что леди Синтия привыкла к обществу высокообразованных мужчин, знатных и прославленных. «Наверное, все, что я говорю, полная чушь». «Вовсе нет!» — великодушно воскликнула Синтия. Одно воспоминание об унижении потянуло за собой другое. Поднимаясь на утес, Лоуренс мысленно съеживался под грозным взглядом из-под густых черных бровей лондонского главного регистратора Чиновники Верховного Суда рассмотрели всю историю развода Фриды и ее внебрачной связи с Лоуренсом, а также колонку свидетельств в реестре, озаглавленную денежной задолженности. Лоуренса, который всю жизнь стремился к респектабельности и уважению окружающих, выставили на позор как безнравственного Лавеласа, укравшего жену у друга и живущего на подаяние. Несмотря на все преодоленные ради этого брака трудности и принесенные жертвы, Истина состояла в том, что Лоуренс мечтал, по крайней мере, на время, освободиться от жены. Позор, ведь они так недавно женаты, еще и года не прошло. Они с Фридой обычно умело прятали истину, но когда оставались одни, ощущали себя несчастными вдвойне, словно маскарад дорого обходился. Наконец, все трое достигли вершины утеса и окунулись в сияющий бескрайний простор, бесконечно разнообразный холст моря. У берега серебристо-зеленый, дальше лазурный, а на самой глубине серый, как графит. В горизонт пестрили рыбацкие лодки, синие, красные, черные, а в отдалении двигалась тень огромной, веслобрюхой тучи. Они навострили уши и умолкли. — Неужели это... Неужели правда? — Да. С той стороны Ломанша доносился едва слышный грохот пушек. У изгнанника похолодела кровь в жилах. Никто не сказал слух о Фландре, о Невшапель, о Бибе, муже Синтии, которые сейчас где-то там, с английской королевской артиллерией. Это было излишне. Ими овладела удивительная коллективная апатия, подобная хлороформу, и они уселись на траву, погрузившись каждый в свои мысли, и долго молчали. С этого утеса он увидел обозримый мир — Полосатое море, яркие лодки и одновременно то, что лежало дальше. Обугленные пейзажи Бельгии и Франции, бесчисленные людские несчастья, мириады мертвых. Какая-то безысходность таилась у него в душе, и он не торопился с ней расстаться, возродить надежду. Скорее, наоборот, он ненавидел саму надежду. Он смотрел, как близится брюхатая туча, зачарованный ее кучевой массой и мрачным силуэтом, пугающе похожим на цепелин. Заклятие унылости разбила Синтия, заметив, что сегодня очень приятная теплая погода и даже холодный ветер с моря не помеха. Путники валялись на траве, покрывающие вершину утеса, плели венки из ромашек, бродили и болтались с непринужденным дружелюбием. Бабочки принимали солнечные ванны, изгнанник закатал рукава, Прикосновение ветра коже было как шелк. Женщины обнаружили необычайно ранние дикие орхидеи, побежали посмотреть, и ему стало чуточку лучше. Он немножко окреп, достаточно окреп. Край утеса был мягок под ногами. Прилив уже пришел, и вода плескалась под самым обрывом. Море било в утес и отступало с долгим шипением. трах в трах шш Интересно. Потеряет ли он сознание раньше, чем долетит до самого низа? Трах и вечная тишина. Остановил его камень-глаз, обнаруженный в кармане. Камень, найденный на пляжной прогулке с сыном Синтии. Тяжесть в руке напомнила о мальчике, который сегодня повелительно требовал сообщить точное время их возвращения с прогулки. Мальчик рос практически без отца и почти не говорил, но его лицо смягчилось, снова стало детским, когда Лоуренс ответил «к чаю». Камень, обточенный прибоем, сказал ему «терпение». Тяжесть камня удержала его, как балласт. Он отступил назад, моргая, и воскликнул «орхидеи, так рано».